п е р в а е рекламные щиты мудрости на пути к успеху продолжение рекламный щит номер восемь сверхурочная работа от бедности к процветанию через борьбу с обстоятельствами предлагаю вашему вниманию историю о том как 15 лет тому назад эдвин барнс Запрыгнув в товарный вагон, доехал до Ист-Оринджа, штат Нью-Джерси, сумел устроиться на работу в лаборатории Томаса Эдисона. Недавно Барнс, будучи преуспевающим сорокалетним предпринимателем, решил частично отойти от дел, потому что обладает состоянием, вполне подходящим для безбедной жизни. «Ваш покорный слуга хорошо знаком с Эдвином Барнсом». и поэтому решил позволить себе рассказать о его непростом пути к процветанию. Замечу, что добиться успеха Эдвину помогли те самые базовые правила достижения целей, которые и являются центральной темой нашего журнала. Главный редактор. Десять лет назад я пришел в контору Барнса в Чикаго с парой простых вопросов, на тему, которая, как я был убежден, не являлась в тот момент для него и его фирмы очень актуальной. Никогда не забуду, как вежливо и подробно Эдвин ответил мне. Я планировал сотрудничать с предприятием Томаса Эдисона, чтобы сделать серию фонографических записей. Их я намеревался использовать в своем курсе ораторского мастерства выступлений перед аудиторией. Барнс сказал, что специалисты, работающие под руководством Томаса Эдисона, вряд ли в ближайшее время смогут выполнить мой заказ. Затем мой собеседник, как ни странно, решил подвести меня до одной из фирм, конкурентов Эдисона. Эдвин знал, что там все мои пожелания относительно создания звукозаписей будут учтены в полном объеме. Мы сели в машину и поехали. Нужная нам контора, как оказалось, находилась очень далеко от здания, где работал Барнс, почти в другом конце города. Самое удивительное, что, оказывая мне такую услугу, Эдвин полностью осознавал отсутствие коммерческой выгоды для себя и своего выдающегося руководителя. Судя по всему, Барнс отлично понимал, что такое настоящее служение людям. Он знал, что свои лучшие качества надо проявлять всегда, а не только в тех ситуациях, когда есть возможность быстро получить за свою услугу деньги. Я, разумеется, был восхищен поведением Эдвина и стал внимательно наблюдать за ним, чтобы распознать и другие особенности его стиля общения. При взгляде на трудолюбивых и жизнерадостных подчиненных моего нового знакомого становилось ясно, они в хорошем настроении не потому, что принуждают себя к этому, а потому, что им действительно нравится служба под началом Барнса. Они глубоко уважают его как профессионала и человека. Это было 10 лет назад. Но я убежден, что если вы сейчас отправитесь в одну из контор организации Эдвина Барнса, и попросите там о какой-нибудь услуге, то вам обязательно помогут и сделают это максимально дружелюбно и деликатно. Если память мне не изменяет, жалование Эдвина составляло 25 долларов в неделю, когда он только-только начал трудиться в лаборатории Томаса Эдисона. Позже, убедив начальника в своей целеустремленности и надежности, молодой человек получил право основать собственное агентство по продаже «Эдифонов» — диктовальные машины, изобретенные Эдисоном. Как ему все это удалось? Секрет прост. Барнс с самого первого дня знакомства с Эдисоном проявлял важнейшие качества — выполнял свои трудовые обязанности усерднее, чем требовалось в соответствии с формальными договоренностями. Он всегда стремился превзойти себя. Занимаясь распространением эдифонов, Эдвин не разрешал своим торговым агентам вести себя агрессивно с покупателями. Он распоряжался продавать людям ровно столько звукозаписывающих аппаратов, сколько они сами хотели приобрести, и ни одного экземпляра больше. Энтузиазм, настойчивость, оптимизм – все эти черты, безусловно, были ярко выражены у Эдвина Барнса. Но главное в нем, на мой взгляд, – это привычка трудиться больше и лучше, чем т р е б у ю т начальство или о б с т о я т е л ь с т в а Он прилагал дополнительные усилия с удовольствием. Этот стиль стал естественной частью его личности. Дело, которым занимался Барнс в своей собственной ферме, было весьма непростым. Диктовальная машина была тогда очень неординарной новинкой, и далеко не все хотели разбираться, в чем заключается ее польза. Эдвину удалось продать почти все образцы Эдифона, изготовленные на предприятиях Эдисона в Ист-Оринджа. Размышляя о настойчивости Барнса, я почему-то вспомнил свою любопытную беседу с несколькими мужчинами, у которых никак не получалось построить хорошую карьеру. Это было пару лет назад. Все они, получившие, кстати, замечательное образование и не страдавшие от бедности, на разный лад пытались донести до меня одну мысль. «Мир слишком суров, чтобы в нем можно было преуспеть». Но обстоятельства, в которых свой путь к процветанию начинал Барнс, были намного суровее, чем жизнь этих разуверившихся в себе молодых людей. Они даже не подозревали, сколько сил кроется в каждом из них и вообще в любом человеке, вне зависимости от того, какое у него образование и в каких кругах он вращается. История Эдвина имеет много общего с биографиями других успешных и знаменитых личностей. Все они сначала отдавали Вселенной значительную часть своих душевных, интеллектуальных и физических сил, и только после этого получали от Вселенной вознаграждение. Эти люди не сидели и не ждали, когда к ним в дверь постучится Его Величество счастливый случай. Сейчас Эдвин Барнс наслаждается размеренным ходом жизни во Флориде. Время от времени он встречается со своими деловыми партнерами, которым частично передал управление своим агентством по продаже эдифонов в Чикаго, Сент-Луисе и Нью-Йорке. Несколько дней назад произошла еще одна интересная ситуация, связанная с этим выдающимся компаньоном Томаса Эдисона. Приехав из Чикаго в Нью-Йорк и собравшись идти к себе на службу, я решил сперва повидаться с Барнсом и зашел в его контору на Бродвее. Мы поговорили, и, оставив у него свой портфель, я решил пойти поискать подходящую гостиницу. Эдвин сказал, «У нас рабочий день заканчивается в шесть вечера». «Если не успеете вернуться сюда к этому времени, то я захвачу ваш портфель и доставлю прямо в гостиницу, где вы остановитесь. Только, пожалуйста, позвоните мне и сообщите, где именно вы будете снимать номер». «Подумать только. Богатый, авторитетный предприниматель предлагает мне услугу, которую скорее можно ожидать от носильщика или водителя». «Барнс поистине покорный слуга общества». И именно по этой причине столь стремительно поднимался с одной ступени саморазвития на другую. Он никогда не боялся честного труда. Мы годами преодолеваем, ломаем себя ради достижения славы. А придя к цели, видим, что ее преимущества мимолетны. Они ускользают во всепоглощающем молчании, повелитель которого — сама смерть. Недавно состоялась встреча Томаса Эдисона со своими представителями в разных областях предпринимательства. На конференции присутствовал и Эдвин Барнс. Именитому кудеснику от науки подарили памятный шелковый флаг. Затем с приветственной речью выступил Джордж Остин, партнер Эдисона из Филадельфии. После этого полагалось предоставить слово самому изобретателю, однако он решил передать это право своему сыну, Чарльзу. Пока тот зачитывал с листа приготовленный текст, Эдисон снял свой правый ботинок и карманным ножом отрезал свисавший с подошвы кусочек кожи. После нескольких секунд всеобщего недоумения и гробовой тишины аудитория внезапно наполнилась многоголосым смехом. Эдисон охотно рассмеялся вместе с коллегами и поведал следующее. Победа над спекулянтом. В Нью-Йорке я зашел в обувную лавку, где увидел две пары понравившихся мне ботинок. По внешнему виду они немного различались, но мне приглянулись оба варианта. За одну пару просили 17 долларов, за другую — 18. Потом я посетил магазинчик на Кортленд-стрит. Там, среди огромного количества обуви, я обнаружил ботинки, которые подходили мне идеально и по форме, и по размеру, и по цене. Мне отдали их всего за 6 долларов. Это было год назад. С тех пор я почти всегда хожу в этих замечательных ботинках. Недалеко от Эдисона стоял Эдвин Барнс, возглавлявший в ту пору агентство по продаже эдифонов в Нью-Йорке, Чикаго и Сент-Луисе. Указав на своего главного единомышленника, изобретатель, обращаясь к залу, сказал, «Эдвин бы поступил иначе. Он, не раздумывая, купил бы пару за 17 или за 18 долларов». «Да», — отреагировал Барнс, — «но и носить их я смог бы года 3-4». Кроме того, — продолжал Эдисон, — Эд способен заплатить 6-7 долларов за шляпу, тогда как я готов отдать за головной убор, к примеру, 2 доллара 75 центов. Далее он показал несколько исписанных листов и объяснил, что каждый вечер составляет список важных действий, которые нужно выполнить на следующий день. «Если бы каждый взял за привычку составлять такие перечни», добавил Эдисон, «то спустя полгода вы бы удивились, как много задач вы способны решить за один рабочий день». Несмотря на все свои высокие достижения и известность, позволявшую ему общаться даже с Теодором Рузвельтом, Барнс всегда оставался демократичным и дружелюбным человеком. Он не прятался от обычных людей, всегда был открыт для знакомств. Своему секретарю Эдвин поручал много важных заданий, что попросту не оставляло тому возможности сидеть и заниматься бессмысленным отпугиванием посетителей, которые были ниже Барнса о по статусу. Эдвин считал, что если с ним хотят поговорить, то вне зависимости от темы беседы, таким образом ему оказывают честь. Убежден, что Эдвин был бы образцовым сенатором. Личность именно такого типа больше всего подходит для искреннего служения американскому народу. Да и вообще, на мой взгляд, лучше продвигать Сенат опытных предпринимателей, чувствующих и понимающих нужду народа, нежели профессиональных политиков. Последние стремятся попасть туда в основном ради получения привилегий и улучшения своей собственной жизни. Барнс достаточно храбр, чтобы бороться в тех обстоятельствах, когда бороться необходимо, и достаточно дипломатичен, чтобы наладить взаимовыгодное сотрудничество в ситуациях, когда партнерство разумнее противостояния. Уважаемые жители Флориды, призываю сделать все для того, чтобы Эдвин Барнс получил место в Сенате. Для него будет большой честью служить вам так же усердно, как он служит выдающемуся Томасу Эдисону. Как вы понимаете, существует один единственный метод получения высокого дохода от предоставления товаров или услуг. Стремление совершенствовать свои личные и деловые качества до предела и всегда предлагать людям только лучшее, что у вас есть. Представим, что мужчина, работая на токарном станке, получает 5 долларов в день. Он трудится так уже несколько лет. Но вот на его место приходит другой работник. В первые же дни новичок умудряется к вечеру выполнять на четверть больше того объема задач, к о т о р ы й выполнял предыдущий специалист. У кого из двоих вознаграждение за работу должно быть выше? Думаю, ответ очевиден. Когда устанавливают размер жалования, то срок, в течение которого человек занимает данную конкретную должность, не может иметь решающего значения. В противном случае уборщику, уже 10 лет трудящемуся в здании, где расположена моя организация, мне пришлось бы платить больше, чем управляющему этого здания, который был назначен сюда всего полгода назад. О вашей эффективности и надежности можно судить, ответив на следующий вопрос. Как часто и долго вас нужно контролировать в процессе выполнения взятых на себя обязательств? Чем меньше вас нужно корректировать и подгонять, тем ближе вы к идеальному формату предоставления своих услуг или товаров. Можно также сделать вывод, что чем сложнее задачи, которые вы готовы решить для удовлетворения своих клиентов, тем больше положительных отзывов и прибыли вы получите. Конечно, тому, кто трудится в одиночку, не удастся повысить свой доход до 25 тысяч долларов в год. Однако, если он объединит вокруг себя сотни людей и будет помогать им развиваться интеллектуально и духовно, то у такого лидера получится заработать в несколько раз больше 25 тысяч долларов. Два качества, позволившие многим простым рабочим подняться на очень высокий уровень в сфере предпринимательства. Первое. Готовность и желание выполнять все более и более сложные поручения. Второе – умение помогать другим оттачивать свое мастерство и строить успешную карьеру. Больше всех от Вселенной и от общества получает тот, кто отдает огромный объем своей энергии, причем энергии всех видов – и ментального, и физического, и эмоционального. Преодолевайте дополнительный километр, то есть выполняйте свои трудовые обязанности усерднее, чем предусматривать договор, заключенный между вами и вашим работодателем. Каждый день стремитесь превзойти себя. Дарите окружающему миру значительную долю вибраций своего внутреннего мира. Старайтесь непрерывно совершенствоваться как профессионал и не оставайтесь равнодушным к чьим-то невзгодам и бедам. При таком подходе вы довольно быстро перейдете на следующий этап личностного роста. Никто никогда не достигает истинного процветания путем освобождения себя от кропотливого труда и ежедневного самоконтроля. Если вы все еще на том же рабочем месте, на которое были приняты много лет назад, то, может быть, ваша проблема в отлынивании от полноценной работы? Вероятно, вы стали пассивны и больше не стремитесь преодолевать новые препятствия на пути к желанным карьерным вершинам. Прежде чем задаться целью стать, например, начальником отдела или фирмы, удостоверьтесь, что вы уже умеете планомерно выполнять поручаемые вам дела и не боитесь решать новые неожиданные проблемы. Мощь ваших желаний и мощь тех стараний, которые вы готовы приложить ради получения желаемого, можно ли поставить знак равенства между этими двумя видами энергии? Если ваши мечты и устремления сильнее, чем готовность трудиться, значит, надо поработать над развитием настойчивости и решимости. Чтобы управлять другими, сперва научитесь мастерски управлять самим собой. Не забывайте, лучший способ руководить людьми – быть живым примером тех качеств, проявления которых вы требуете от подчиненных. Предпочитайте словам поступки, и тогда люди не будут сомневаться в эффективности и практичности вашего стиля управления. С неурядицами и серьезными проблемами невозможно справиться, если вы находитесь в состоянии гнева и желаете лишь рвать и метать. Необходимо учитывать мнение всех сторон, связанных с той сложной ситуацией, в которой вам нужно разобраться. Можно, конечно, злоупотребить полномочиями и приказать подчиненным сделать так, как будет хорошо вам, но плохо им. Однако ощущение неразрешенного конфликта так и останется висеть в воздухе. Эта пороховая бочка будет готова взорваться при первых же подходящих обстоятельствах. Как хотите, чтобы другие поступали с вами, так и вы поступаете с ними. Не припомню такого случая, когда кому-нибудь удавалось за несколько дней перейти с рабочего места самого низкого уровня на очень высокий пост. Зато знаю многих людей, которые долгим и кропотливым трудом сами себе прокладывали дорогу к богатству и счастью. Они повышали как количественные показатели своей работы, так и качественные. Даже если беретесь за не очень значимые дела, прилагайте столько усилий, будто только от ваших результатов зависит успех всей организации, в которой вы служите. Почувствовав вашу жажду самосовершенствования, Вселенная начнет организовывать для вас все более и более благоприятную обстановку. Вы вдруг станете встречать на своем пути открытых, дружелюбных людей, готовых сотрудничать. На ваше конструктивное поведение обязательно обратит внимание либо ваш нынешний босс, либо какая-нибудь другая влиятельная персона. Репутация начнет работать на вас. Думаю, вам уже ясно, что наилучший способ преуспеть своей профессии — никогда не попадать в категорию среднестатистических работников. Надо всегда быть на шаг впереди как в качестве, так и в количестве своих товаров и услуг. Этот подход эффективен и для тех, кто желает получить повышение, оставаясь в той же фирме, где работает сейчас, и для тех, кому хочется перейти в другую организацию. Завидуйте тем, кто, начав путь к цели, не боится преодолеть пару лишних километров. Такие, дойдя до пункта назначения, не почивают на лаврах и идут чуть дальше остальных, открывая для себя новые возможности. Этих чемпионов среди нас очень мало. Катастрофически мало. В соседнем со мной кабинете служит молодой человек». Его должность — управляющий коммерческим отделом нашего журнала. Обычно такие люди, как он, на собеседовании задают примерно следующие вопросы. Сколько мне будут платить? Сколько часов составит мой рабочий день? Каковы будут мои перспективы? Когда появится возможность получить повышение или понадобится ли сверхурочная работа? Однако парень, о котором идет речь, ни разу даже не намекнул на перечисленные темы. Он сказал мне, что его сильно заинтересовали идеи, изложенные в статьях моего журнала. Молодому человеку хотелось приступить к полноценному саморазвитию и прочувствовать пользу великого золотого правила. Я посчитал, что такому кандидату можно доверить пост руководителя одного из отделов. Мне понравилась его страсть к познанию себя и мира. Он почти сразу же спросил, с чего начать. Его фамилия Хэггем. Запомните вы это или нет, дорогие мои конкуренты, но скажу вам вот что. Можете даже не пытаться переманить к себе этого выдающегося работника. А я уверен, вы этого захотите. Но загвоздка в том, что в текущем году Хэггем за свой превосходный труд получит примерно 10 тысяч долларов. Да-да, именно так. Мне не жалко награждать большими деньгами того, кто искренне заинтересован в своем деле и всегда хочет давать своим клиентам л у ч ш е Я бы платил нашему начальнику коммерческого отдела даже больше, но это было бы уже неразумно. Каждый владелец той или иной организации должен понимать, что нельзя расходовать слишком много средств из бюджета фирмы. Этот источник может быстро иссякнуть, если не обращаться с ним рационально. Если вы считаете, что руководитель дает вам чересчур маленькое вознаграждение за труд, то беритесь за улучшение своих навыков. Постарайтесь стать одним из лучших в вашем звене. Допустим, вы бухгалтер. Работаете целый день, не п о з в о л я й т е себе ни одной ошибки и ни малейшего недочета. Что же можно улучшить в рабочем процессе, если вы и так не даете себе никаких п о б л а ж е к Рассмотрим следующие варианты. Итак, вы с головой погружены в тонкости учета. Вы делаете ежемесячные выписки из банковских счетов и отправляете их по почте. Может быть, стоит организовать систему, позволяющую выплачивать деньги по счетам, как только наступают конкретные сроки платежа. Вы также можете немного расширить круг своих обязанностей. Займитесь созданием форм для писем с предложением о погашении задолженностей. Это поспособствует улучшению деловой репутации вашей фирмы и сократит период получения нужных вашему руководству выплат. Любой способен сделать что-то необычное, если все вокруг обращаются к нему с подобной просьбой и даже показывают, где приложить усилия и как именно нужно проявить усердие. Однако те, кто составляет платежную ведомость, все-таки желают иметь дело сообразительными, настойчивыми людьми, не боящимися самостоятельно принимать решения. Существует закон спроса и предложения. Им определяется средний размер жалования бухгалтера. Логично предположить, что если вы намереваетесь получать больше денег, то вам придется выйти из категории среднестатистические бухгалтеры. Никакой лирики, никаких фантазий, только факты и закономерности. Хотите повысить свой доход, повышайте уровень профессионализма. Стремитесь к чему-то большему, чем просто к достижению целей, поставленных перед вами шефом. И не будьте хмурыми. Возьмите за привычку прилагать все больше и больше усилий на службе, а также старайтесь быть дружелюбней к окружающим. Не замыкайтесь в себе и постепенно очищайте разум от отрицательных переживаний.